Глава пятьдесят четвертая «Это был замечательный отпуск», – произношу, откидываясь на спинку сиденья. Чувствую легкую грусть, потому что две недели пролетели как один миг. Каждый день был насыщен событиями. Мы гуляли по городу, по чудесным паркам, наслаждались природой. Ездили с детьми в развлекательный центр, где им очень нравилось. Вечерами сидели в красивых ресторанчиках на побережье, или устраивали шашлыки прямо во дворе дома. Конечно же, каждый день прогуливались вдоль берега, если погода позволяла и не было сильного ветра. Море было холодным, купаться еще слишком рано. Но это было неважно. Все равно это лучший отпуск в моей жизни. «Я рад, что все понравилось», — улыбается Давид. «У тебя чудесные родственники». Прощались со слезами на глазах. обменялись контактами, пообещали друг другу, что будем переписываться часто. Да и видится тоже. Мы еще не отъехали на приличное расстояние, а я уже скучаю. Хочу вернуться в эту уникальную природу, в гостеприимный дом. Саша капризничал и не хотел садиться в машину. Как услышал, что уезжаем, закатил истерику. «Разве ты не соскучился по Крестине, по Ире, по своей няне Галине?» «Никита тоже очень ждет тебя». Понемногу удается успокоить сына. «Мы обязательно приедем еще. Совсем скоро, сын», — говорит Байратов. «Когда наступит лето, и можно будет купаться в море». Дома, как водится, закружили дела. Сразу же, на следующий день по возвращении, я навестила Кристину. «Привет, я с подарками», — захожу в квартиру. Первое впечатление странное. Она кажется нежилой». Кристина в плохом настроении. Смотрит мрачно. — Чего так быстро вернулись? Родственнички вам были не рады? — Ну что ты, такая чудесная семья. Саша познакомился с братьями, с сестрой. Они сразу подружились. — Тогда зачем покинули такую идиллию? — Потому что у Давида тут много дел. Потому что тут наш дом. По крайней мере, сейчас. И люди, которых мы любим. Я очень скучала, Крис. Не ворчи, пожалуйста. Как нога? Тебе лучше? Да, я почти огурцом. Ира не давала скучать. Умничка. То есть вы обе большие молодцы? Будем смотреть подарки? Тут в основном вкусняшки. Хурма сушеная, орехи в меду, колбаска сырокопченая. Ты такое любишь. Я и так растолстела с этим больничным. Ничего, поправишься, и можно в спортзал записаться. С моей ногой? Можно в бассейн. Кстати, почему ты одна? Я так по Саше соскучилась, думала, ты с ним приедешь. Он немного затемпературил с вечера, видимо, акклиматизация. Оставила его дома с Галиной Анатольевной. Ясно. Как только поправится, обязательно с ним приедем. Понемногу Кристина отходит от депрессивного состояния. Провожу у нее весь день, хлопочем на кухне. Когда заглянула в холодильник, увидела, что там совершенно пусто. Только в морозилке готовая еда. Первым делом заказала доставку продуктов, предложила приготовить борщ, на второе сделала котлеты. Кристина мне понемногу помогала. Она не особо любит готовить. Только для Саши старалась раньше, супчики, кашки делала. Вечером приехала Ирина, накрыли на стол, посидели. У Иры было очень много новостей с работы, сплетен, как водится. Матвей всем девушкам голову вскружил. Как ты уволилась, можно сказать, и в разнос пошел, смеется Ира. Мы сделали себе по коктейлю с Мартини, так что подругу понесло. С опаской смотрю на Кристину. Матвей ей вроде понравился, но она выглядит абсолютно равнодушной. Вздыхаю. Ничего, все обязательно наладится. Она еще встретит свою половинку. Утром провожаю Давида на работу, занимаюсь домашними делами, когда раздается звонок в дверь. На пороге Кристина. «Проходи, дорогая. Как я рада, что ты заглянула!» Обнимаю подругу. «Уборкой занимаешься? Разве у тебя нет прислуги?» «Нет, только няня есть. Она очень выручает. Сегодня Галина Анатольевна приедет после обеда. Так договорились. Я вас познакомлю». «Ясно. Ничего, что я без звонка». «Ну что ты? Я очень рада, что тебе лучше. Ты ходишь. Все нормально? Не болит?» «Так, прихрамываю немного». — Куда одеваться? Надо двигаться. Вроде терпимо. — Вот и замечательно. Конечно, надо двигаться. Ох, ну как же здорово, что ты здесь. Ты ведь не была у нас ни разу. Проходи, можешь осмотреться. Оценишь наше жилище. — Тут все круто, кто бы сомневался, — оглядывается по сторонам подруга. — Богатый муж всем обеспечил. Ничего не отвечаю на эту реплику. Продолжаю улыбаться. Настроение замечательное. Накрываю на стол. Ставлю нарезку из колбасы, сыра, делаю тосты, свежие овощи. Перекусишь со мной? Я еще не завтракала. Где Саша? Ты оставила его одного? Он в своей комнате. Саша ее обожает. Так соскучился после поездки. Теперь не оторвешь от игрушек. Идем. Он очень тебе обрадуется. Приходим в детскую. Саша с упоением расставляет в ряд машинки. Такой серьезный, сосредоточенный. «Сашенька, посмотри, кто приехал к нам в гости!» – отвлекаю сына. «Привет, сладкий! Не забыл меня?» Крис садится на корточки. Саша радостно бросается к ней. Кристина подхватывает его на руки, встает, кружится. Ребенок довольно хохочет. «Моя комната!» – показывает ручкой свои владения. «Вижу, классная! Тебе нравится здесь?» Малыш кивает. Тут же начинает показывать Крис свои машинки. «Саш, пойдем с нами. Может, соку попьешь?» – прошу ребенка. «Не хочу! Иглаю!» «Тогда мы ненадолго пойдем на кухню. Потом вернемся, и Кристина снова с тобой поиграет, хорошо? Она гость. Я должна порадовать ее чем-нибудь вкусным», – объясняю сыну. Саша кивает, и мы покидаем его комнату. «Да, понимаю. Саше тут не могло не понравиться», – говорит Кристина. «Эта комната – сюрприз от Давида». Я увидела ее уже в готовом виде. Не смогла сдержать слез. Лучший в мире подарок. Ага, похоже, у него получается найти подход. Да, он очень старается. Саша полностью признал его. Ты рада? Конечно. Я очень счастлива, Крис. Тебе желаю того же. Устраиваемся на балконе. Это любимое мое место во всей квартире. Обсуждаем Сашу. Делюсь планами насчет детского садика. Рассказываю, как познакомились с соседкой Олей, что у нее сын того же возраста, и теперь у нас есть компания для прогулок по парку. «Кажется, твой телефон!» — Крис поворачивает голову на звук. «Да, извини. Куда же я его положила? Наверное, это Давид. Нахожу мобильный, отвечаю на звонок. Здравствуйте, Есения. Это Марина из отдела логистики. Здравствуйте. Что-то случилось? Да, тут проблема с документом. Вы не могли бы приехать? Ваша подпись, но выглядит странно. Я даже не знаю, это так срочно, у меня свои дела, планы. Чувствую себя растерянной, ведь старалась завершить абсолютно все дела еще до отпуска, чтобы не было никаких незавершенностей, вопросов, все сдала, меня отпустили, сказали, что все идеально. Может быть, вам обратиться к Давиду Ренатовичу? Его нет, он на совещании, да и неловко мне к боссу с таким делом идти, Пожалуйста, Есения, я буду вам очень признательна. Мне нужно срочно поставщикам ответ дать, а тут ваша подпись. Может быть, приедете? Это ненадолго. Понимаю, что прошу о большом одолжении, не хочу крайне остаться. Понимаю доводы Марины, и если бы не было в гостях Крис, согласилась бы, не задумываясь. Ехать совсем недалеко Сашу бы с собой взяла, не проблема. Потом бы могли пообедать вместе с Давидом. «Мне самой интересно, что за документ такой». «Хорошо, Марин, я подъеду». «Спасибо огромное, буду ждать». Поворачиваюсь к подруге. «Проблемы на работе?» «Скорее недоразумение, просят заехать». «Ты не обязана, пусть сами разбираются, ведь ты уволилась. И вообще, ты же на босса, а не девочка на побегушках. Позвони Давиду, пусть во всем разберется». «Это верно, соглашаюсь». При этом забавляюсь пафосным статусом, которым наделила меня Крис. И все же мне самой интересно все выяснить, лично. Поедешь со мной? Может быть, Матвея встретим? Пригласим в кафе посидеть? На самом деле Матвей не лучшая кандидатура. Парень оказался бабником, и у него на фирме целый фан-клуб. Так что сразу начинаю жалеть, что это сказала. Что со мной? Превращаюсь в сваху? Крис сама решит, когда готова к новым отношениям. — Слушай, а давай я лучше с Сашей в парке погуляю? Проведу с ним время, я так скучаю по нему. У няни же есть ключи? — Да, конечно. Хорошо, я ее предупрежу, если ты так хочешь. Конечно, Саше будет интереснее прогулка. Может быть, Никиту встретите с мамой? — Отлично, — кивает Крис. Вместе выходим на улицу. Меня уже ждет такси. Саша очень рад, что Кристина с ним идет на прогулку. Собирается показать ей любимую площадку. полон нетерпения. Целую малыша на прощание. Слушайся тетю Крис, ладно? Холосо, пойдем! Сын тянет подругу за руку. Галина Анатольевна немного задержится. Вы гуляйте, только смотрите, не замерзнете.